Глава третья. Вторая кружка вина уже исчезла в широкой глотке Рубаса, и на столе появилась третья, к нескрываемой зависти двух выпивок на другом конце стола. Четвертое блюдо с мясом опустело, хотя уже не так быстро, как третье. Свеча догорела до половины. Лотер допил свою кружку воды и попросил Духанчика принести еще одну уже ничего не опасаясь. Рубас вытер жир с подбородка и облизал пальцы. Белесая щетина двигалась со щеками, за которыми почтенный воин языком выковыривал волокна мяса, застрявшие между зубов. Он был вполне счастлив. «Ты не поверишь, но я почему-то приперся в этот духан и целых три дня ждал неизвестно чего. Я действовал!» Рубас развел руками. «Словно по приказу!» «Знаешь, я тоже...» На мгновение Лутеру показалось, что он слышит колокольчик, зазвеневший для него и предупреждающий о смертельной опасности. «Ладно, потом. Ты лучше расскажи, почему ты живой». Вечером перегрыз веревки, которые оказались из старого льняного тряпья, и убежал. Но меч вернуть не удалось. «А что я теперь без меча?» «Так, копыта без подковы». «Подожди, я не понял. Ты что же, пешком шел через пустыню?» «Нет, я увел у них лошадей. Но они по дороге сдохли, потому что удрать-то я удрал. А вот захватить с собой пищу и воду, особенно для лошадей, не успел». «Устроил прибег с Буча сама поднялась. После того, как я столкнул двух разбойников, а их головы загрохотали, как пустые кувшины. Одни гнались за тобой? Пытались, но я выбрал самый тяжелый путь, который даже меня чуть не прикончил. Теперь понятно, почему ты загнал лошадей. Они были плохо подготовлены для настоящего дела. Если бы у меня был мой веселок... Я прискакал бы сюда свеженьким, как после поцелуя прекрасной барышни. Лотер поймал себя на том, что разглядывает рубуса пристально, как в бою. За словами, которые так небрежно произносил воин, была и смертельная рубка, и плен, и угроза позорной смерти, и драка безоружного изможденного пленника с сухопутными пиратами и отчаянная чудом окончившееся успехом бегства и погоня, которая привела к гибели сильных выносливых лошадей и последние на грани возможного усилия добраться до людей и, наконец, нужда и лютый голод последних дней. Рубус провел грязной рукой по подбородку. «Теперь бы мне выспаться, сходить в баню к цирюльнику, переодеться, «Купить новый меч, а там...» Он закинул руки за голову привалился к стене, счастливо улыбаясь, словно все это у него уже было. «И что бы ты сделал?» «Я потерял все, что нажил за 15 лет службы. По-моему, самое время податься в родные края, как только появятся деньги на обратную дорогу. Знаешь, я думаю о том же». И мне нужен попутчик. Может быть, поедешь со мной?» И быстро добавил, пока Рубас еще улыбался. «Естественно, расходы я беру на себя». «Здорово, малыш!» Рубас хлопнул Лотера по плечу. Раздался звук, словно его ладонь шлепнула по твердому сухому дереву. Глаза у Рубаса сузились. Эх, -э. да ты немного изменился!» Он еще раз хлопнул Лоттера. «С тобой ведь тоже что-то происходило, верно?» Глаза Рубаса залучились смехом. «Или мне теперь нужно называть тебя благородный господин?» Он очень похоже изобразил сисюканье Духанчика. «Сдается, тебе повезло больше, чем мне!» Пока он болтал, Лотер напряженно думал, следует ли рассказать Рубасу правду, Обмануть его не составило бы труда. Рубус из Мирама был мудрым воином, но весьма легковерным человеком. И все-таки Лотер решил ничего не скрывать, чтобы потом не опасаться, что Рубус может подвести. Да как сказать? Не думаю, чтобы то, что со мной произошло, называлось везением. И Лотер поведал все, что помнил, и что мог определить словами. Он не пытался ничего объяснять. Он лишь рассказал, как все было. Когда он закончил, свеча догорела до подставки. Выпивохи ушли. Духанчик, заперев дверь, отправился спать, многократно перед этим спросив, не нужно ли чужеземным господам чего-либо еще. Одна из его служанок, часто кивая, доложила, что на дворе готовы два ведра воды, чтобы вымыться господину, который пришел первым, то есть Рубасу, и что кровати застелены новым надушенным лавандой бельем. Окончив рассказ, Лотер долго смотрел в сторону. Потом решился и поднял взгляд на Рубаса. В глазах воина отражалось пламя свечи. Почему-то Лотеру не хотелось сейчас читать его мысли. «Ты говоришь, это осталось в тебе?» «Да, я могу делать все, Что хотел сделать со мной Ганаши только по собственному желанию. Но я не оборотень, Рубас и даже не колдун. Я человек, могу это доказать. Как? Пока не знаю. Рубас вытянул вперед руку и сжал запястье Лотера. Знаешь, я даже немного завидую тебе так драться. Он огляделся. «Если бы я не объелся, можно было бы попробовать на заднем дворе». «Что попробовать?» «Ну, ты показал бы мне какие-нибудь из твоих новых ухваток». «Ведь все прежние я знал наизусть». Рубас поморщился. «Они были очень щенячими, так что я замечу любой из новых приемов». Рубас не успел даже мигнуть, как кинжал Лотера который до этого лежал на блюде с остатками мяса был приставлен оострем к его горлу рука которая сжимала кинжал была та самая которую рубос перед этим придерживал и казалось полностью контролировал Рубос окаменел это тебя убеждает спросил лотер и убрал кинжал в ножны клянусь живой Такую шутку я бы не позволил сыграть с собой даже тебе, если бы... Вот именно, если бы мог хоть как-то противостоять. Рубас вытер пот со лба. Не нужно было так много есть, а еще вернее столько пить. Это вино оказывается слишком крепко для моей старой головы. «Это не вино, Рубас», — покачал головой Лотар. «Но все равно я утверждаю, что я человек». Рубус задумался на мгновение. «Знаешь, я не совсем понял, что ты сделал со слонихой». Сначала дрогнули губы Лотера, потом улыбнулись глаза, потом он рассмеялся по-настоящему. «Она же спасла меня!» Кроме того, у нее был такой голос. «Собственно, я до сих пор не понимаю, как она могла говорить, и если бы не она произносила те слова...» то чьи же предупреждения спасли меня? <смех> Но сейчас я не о том. Чтобы отправить ее в места, где она могла бы выжить со своим детенышем, я хотел сначала вырасти до гигантского размера, подцепить их обоих и перенести через те 200 лик, которые отделяли оазис от ее родных лесов. Это ей не понравилось, она боялась, что, став драконом, «Я забуду о цели превращения и сожру ее с малышом». «Капризная особа», — проворчал Рубас. «Как настоящая женщина», — усмехнулся Лотер. «Мне пришлось расчистить один из ходов, которые оставались в развалинах дома Ганаши. И по нему мы дошли до места, где все было по-иному». «Как по-иному». «И что представлял собой этот ход?» Я не все понял в этом колдовстве. Идешь по коридору, все похоже на обычный дом, а оказываешься за двести лик от места, где вошел в него. Но назад можно пройти? Можно, я ведь так и сделал. Лотер помолчал, глядя в пламя свечи. Этот коридор пришлось расширять, чтобы они могли пройти. А самое трудное было затащить ее в дом Ганаши. Она очень упиралась и пошла только после того, как Джерда пробежал туда и стал звать ее уже от другого выхода. «Кто такой Джерда?» «Слоненок». «Он ей трубил?» «Нет, звуки там не проходят. Такой коридор — вообще неприятное место. Я не очень даже и сердился на нее за то, что она упрямилась. Тем более, что в какой-то момент понял, все кончится наилучшим образом». «Удивительно, как ты с ней управился». Она возмущалась, как будто я замыслил нечто бесчестное. Но я был тверд, и она подчинилась. Да и Джерда помог. Вот уж кто не дрогнул ни на мгновение. Лотер сделал глоток воды. Так приятно было пить воду сразу же, как только возникла мысль о воде. Но когда мы перешли на ту сторону, мои хлопоты не кончились. Оказалось, это место занято другими слонами, и они не хотели принять ее. «Скажи, пожалуйста», — удивился Робос. «Слоны, а компанию выбирают, как спесивые ибрийские дворяне». Пришлось заставить их предводителя защитить ее. «Значит, ты дрался со слоновьим вожаком?» «Нет, конечно», — просто вошел в его сознание и сказал, что новенькая будет отличной подругой его старшему сыну. «Ну и правильно!» Руба кивнул, громко глотая допил вино, потом спросил, «Что будем делать завтра?» «Прежде всего я верну тебе долг. Потом пригласим цирюльника, сходим в баню. Я и забыл, что такое горячая вода. Потом дверь трактира задрожала от бешеных ударов с улицы. Зычный, привыкший к командам голос, заревел». «Именем короля Конода, Духанчик, приказываю открыть дверь. Считаю до десяти. А потом, если дверь не будет открыта, я прикажу выломать ее». Испуганный Духанчик прибежал, путаясь в длинном ночном халате, когда дверь уже ломали. Вместо того, чтобы открыть ее, он стал бестолково бегать по комнате, натыкаясь на скамейки. Когда дверь рухнула, подняв клубы пыли, В Духан сразу вломились не менее десяти стражников. Лотер без труда узнал Мазота с лирахом. Вперед, важно покручивая ус, выступил Толстяк в смешных доспехах, но с холодным выражением глаз, выдававшим задиру. «Духанчик, почему не открыл?» Зычный голос Толстяка так не вязался с его обликом, что Рубас улыбнулся. «Не успел, господин Зарис. Духанчик кланялся, как заведенный. «Все случилось так быстро!» «Я тебе покажу, что такое быстро!» Неожиданно затянутый в тугую кожу кулак капитана сбил Духанчика с ног. Стражники словно ждали этого. Они выхватили оружие и стали атакующим полукругом перед Лотером и Рубасом. Старый вояка из Мирама вскочил, опрокинул табуретку, присел в боевой стойке, выставил вперед руки, готовые к драке. Лотер внимательно осмотрелся. Главное... Как защитить Рубаса? Прежде всего, Лоттеру удастся прикрыть его от арбалетчиков, замерших у противоположной стены. Сразу-то они стрелять не будут, им помешают свои. А это, что ни говори, шанс. Нет, так рисковать нельзя. Если существует хоть малейшая угроза его жизни, следует быть послушным. Пока. Капитан неистовствовал. «Без глупости, идиоты!» Я могу сделать с вами все, что захочу. И ничего мне не будет, поэтому... Меч на стол! Ты, молокосос!» «Ты всегда такой смелый, когда тебя прикрывают десяток медных лбов», — холодно усмехнулся Рубас. Капитан размахнулся и ударил Рубаса. Но наемника нельзя было достать так же просто, как Духанчика. Неожиданно кулак капитана оказался в огромной руке Рубаса. Все затаили дыхание. Послышался треск суставов, и Рубос оттолкнул капитана. Тот, кусая губы от боли, принялся растирать раздавленную кисть. Мечники подняли оружие. «Мы сдаемся, господа!» Лотер достал гвинет из-за спины и положил его на стол. Потом добавил к нему кинжал. «Только обращайтесь с этим мечом аккуратно, господин капитан. Ему цены нет» ну я!» — мучительное выражение не сходило с лица капитана. «Я еще раз прошу обращаться с этим клинком аккуратно», — сказал Лотер, и понял, что, пожалуй, этого будет достаточно. Перегнув палку, он добьется обратного. «Да, кстати, дружок», — добродушно, сделанный пьяной расслабленностью спросил Рубас. «Ты забыл сказать, мы арестованы или как?» Я должен разоружить вас и доставить во дворец. Капитан подошел и взял гвинет так осторожно, словно он был раскален до красна. После этого злость снова вспыхнула в его воспаленных глазах. А там вас, скорее всего, сдернут на дыбу, как бродяг и разбойников. Лотер повернулся к духанщику и приказал: Наши кровати, добрый человек, оставь за нами. За них заплачено, допив из кружки воду, чтобы она не пропадала зря лотер поеживаясь от тычков в спину впрочем довольно деликатных вышел из духана рубус переругиваясь с капитаном топал сзади.